Заключение. 6 числа следующего месяца король, исполняя данные им кардиналу обещания вернуться в Ла-Рушель, выехал из столицы, совершенно ошеломленный облетевшим всех известием, что Бекингем убит. Хотя королева была предупреждена, что человеку, которого она так любила, угрожает опасность, тем не менее, когда ей сообщили о его смерти, Она не хотела этому верить. Она даже неосторожно воскликнула, это неправда. Он совсем недавно прислал мне письмо. Но на следующий день ей все же пришлось поверить роковому известию. Лапорт, который, как и все отъезжающие, был задержан в Англии по приказу короля Карла I, приехал и привез последний предсмертный подарок, посланный бэкингемом королеве. Радость короля была очень велика, он и не старался скрыть ее, и даже умышленно дал ей волю в присутствии королевы. Людовик XIII, как все слабохарактерные люди, не отличался великодушием. Но вскоре король вновь стал скучен и угрюм. Чело его было не из тех, что надолго проясняются. Он чувствовал, что, вернувшись в лагерь, опять попадет в рабство. И все-таки он возвращался туда. Кардинал был для него зачаровывающей змеей, а сам он птицей, которая порхает с ветки на ветку, но не может ускользнуть от змеи. Поэтому возвращение в ла было очень унылым. Особенно наши четыре друга вызывали удивление своих товарищей. Они ехали все рядом, понурив голову и мрачно глядя перед собой. Только отос время от времени поднимал величавое чело, Глаза его вспыхивали огнем, на губах мелькала горькая усмешка, а затем он снова, подобно своим товарищам, впадал в задумчивость. После приезда в какой-нибудь город, проводив короля до отведенного ему для ночлега помещения, друзья тотчас удалялись к себе или шли в расположенный на отшибе кабачок, где они, однако, не играли в кости и не пили, а только шепотом разговаривали между собой, зорко оглядываясь не подслушивает ли их кто-нибудь. Однажды, когда король сделал в пути привал, желая поохотиться, а четыре друга, вместо того, чтобы примкнуть к охотникам, удалились по своему обыкновению в трактир на проезжей дороге, какой-то человек, прискакавший во весь опор из Ларушели, остановил коня у дверей этого трактира, желая выпить стакан вина, Заглянул в комнату, где сидели за столом четыре мушкетера, и закричал «Эй, господин Д'Артаньян, не вас ли я там вижу?» Д'Артаньян поднял голову и издал радостные восклицания. Это был тот самый человек, которого он называл своим призраком, это был незнакомец из Мэнга, с улицы Могильщиков и из-за рас. Д'Артаньян выхватил шпагу и кинулся к дверю. Но на этот раз незнакомец не обратился в бегство, а соскочил с коня и пошел навстречу Д'Артаньяну. — А, наконец-то я вас нашел, милостивый государь, — сказал юноша. — На этот раз вы от меня не скроетесь. — Это вовсе не входит в мои намерения. На этот раз я сам искал вас. Именем короля я вас арестую. Я требую, чтобы вы отдали мне вашу шпагу, милостивый государь. Не вздумайте сопротивляться, предупреждаю вас, дело идет о вашей жизни. — Кто же вы такой? — спросил Д'Артаньян, опуская шпагу, но еще не отдавая ее. — Я, шевалье де Рошфор, — ответил незнакомец, — конюшей господина кардинала де Решелье. Я получил приказание доставить вас к его высокопреосвященству. «Мы возвращаемся к его высокопреосвященству, господин Шевалье», — вмешался Атос и подошел поближе. «И, разумеется, вы поверите слову господина Д'Артаньяна, что он отправится прямо в ла -Рушель. Я должен передать его в руки стражи, которые доставят его в лагерь. Мы будем служить ему стражей, милостивый государь, даю вам слово дворянина». — Но даю вам также мое слово, — прибавил Атос на хмуре в брови, — что господин Д'Артаньян не уедет без нас. Шевалье Д'Рошфор оглянулся и увидел, что Портос и Арамис стали между ним и дверью. Он понял, что он всецело во власти этих четырех человек. — Господа, — обратился он к ним, — если господин Д'Артаньян согласен отдать мне шпагу и даст, как и вы, слово, я... Удовлетворюсь вашим обещаниям отвезти господина Д'Артаньяна в ставку господина кардинала. — Даю вам слово, милостивый государь, — сказал Д'Артаньян, — и вот вам моя шпага. — Для меня это тем более кстати, — прибавил Рошфор, — что мне нужно ехать дальше. — Если для того, чтобы встретиться с меледи холодно заметил Атос, — то это бесполезно. Вы ее больше не увидите. — А что с ней сталось? — с живостью спросил Рошфор. — Возвращайтесь в лагерь, там вы это узнаете. Рошфор на мгновение задумался, а затем, так как они находились всего на расстоянии одного дня пути от сюржера куда кардинал должен был выехать навстречу королю, он решил последовать совету Атоса и вернуться вместе с мушкетерами. К тому же его возвращение давало ему то преимущество, что он мог сам надзирать за арестованным. Все снова тронулись в путь. На следующий день в три часа пополудни они приехали в Сюржер. Кардинал поджидал там Людовика XIII. Министр и король обменялись многочисленными «любезностями», и поздравили друг друга со счастливым случаем, избавившим Францию от упорного врага, который поднимал на нее всю Европу. После этого кардинал, предупрежденный Рошфором о том, что Д'Артаньян арестован, и, желавший поскорее увидеть его, простился с королем и пригласил его на следующий день осмотреть вновь сооруженную плотину. Вернувшись вечером в свою ставку у каменного моста, Кардинал увидел у дверей того дома, где он жил, Д'Артаньяна без шпаги и с ним трех вооруженных мушкетеров. На этот раз, так как сила была на его стороне, он сурово посмотрел на них и движением руки и взглядом приказал Д'Артаньяну следовать за ним. Д'Артаньян повиновался. — Мы подождем тебя, Д'Артаньян, — сказал Атос достаточно громко, чтобы кардинал услышал его. Его Высокопреосвященство нахмурил брови и приостановился, но затем, не сказав ни слова, прошел в дом. Д'Артаньян вошел вслед за кардиналом, а за дверью остались на страже его друзья. Кардинал отправился прямо в комнату, служившую ему кабинетом, и подал знак Рошфору ввести к нему молодого мушкетера. Рошфор исполнил его приказание и удалился. Д'Артаньян остался наедине с кардиналом, это было его второе свидание с Ришелье, и, как Д'Артаньян признавался впоследствии, он был твердо убежден, что оно окажется последним. Ришелье остался стоять, прислонясь к камину. Находившийся в комнате стол, отделял его от Д'Артаньяна. — Милостивый государь, — начал кардинал, — вы арестованы по моему приказанию. Мне сказали это, Ваша Светлость. А знаете ли вы, за что? Нет, Ваша Светлость. Ведь единственная вещь, за которую я бы мог быть арестован, еще неизвестна Вашему Высокопреосвященству. решелье пристально посмотрел на юношу. Вот как? Что это значит? Если Вашей Светлости будет угодно сказать мне прежде, какие преступления вменяются мне в вину, Я расскажу затем поступки, которые я совершил на деле. — Вам вменяются в вину преступления, за которые снимали голову людям познатнее вас, милостивый государь, — ответил Ришелье. — Какие же ваша светлость? — спросил Д'Артаньян со спокойствием, удивившим самого кардинала. — Вас обвиняют в том, что вы переписывались с врагами государства. Обвиняют в том, что вы выведали государственные тайны в том, что вы пытались расстроить планы вашего военачальника. «А кто меня обвиняет в этом, ваша светлость?» — сказал Д'Артаньян, догадываясь, что это дело рук Миледи. «Женщина, заклейменная государственным правосудием? Женщина, вышедшая замуж за одного человека во Франции и за другого в Англии? Женщина, отравившая своего второго мужа, и покушавшаяся отравить меня. — Что вы рассказываете, милостивый государь? — с удивлением воскликнул кардинал. — О какой женщине вы говорите это? — О леди Винтер, — ответил Д'Артаньян. — Да, леди Винтер, все преступления, которые были, очевидно, неизвестны вашему Высокопреосвященству, когда вы почтили ее своим доверием. Если леди Винтер совершила те преступления, о которых вы говорите, милостивый государь, то она будет наказана. Она уже наказана, ваша светлость. А кто же наказал ее? Мы. Она в тюрьме? Она умерла. — Умерла, — повторил кардинал, не веря своим ушам. — Умерла? — Так вы сказали. — Три раза пыталась она убить меня. И я простил ей. Но она умертвила женщину, которую я любил. Тогда мои друзья и я изловили ее, судили и приговорили к смерти. Д'Артаньян рассказал про отравление госпожи Бонасье в Бетюнском монастыре Кармелиток, про суд в уединенном домике, про казнь на берегу Лиса. Дрожь пробежала по телу кардинала а ему редко случалось содрогаться. Но вдруг, словно под влиянием какой-то невысказанной мысли, лицо кардинала, до тех пор мрачное, мало-помалу прояснилось и приняло, наконец, совершенно безмятежные выражения. «И так», — заговорил он кротким голосом, противоречившим его суровым словам, «вы присвоили себе права судей, не подумав о том, что те, кто не уполномочен наказывать, и тем не менее наказывает, являются убийцами. Ваша светлость, клянусь вам, что у меня ни на минуту не было намерения оправдываться перед вами. Я готов понести то наказание, какое вашему высокопреосвященству угодно будет наложить на меня. Я слишком мало дорожу жизнью, чтобы бояться смерти. — Да, я знаю, вы храбрый человек, — сказал кардинал почти ласковым голосом. Могу вам поэтому заранее сказать, что вас будут судить и даже приговорят к наказанию. Другой человек мог бы ответить вашему Высокопреосвященству, что его помилование у него в кармане, а я только скажу вам, приказывайте вашу светлость, я готов ко всему. — Ваше помилование? — удивился Решилье. — Да, ваша светлость, — ответил Д'Артаньян. — А кем оно подписано? Королем? Кардинал произнес эти слова с особым оттенком презрения. — Нет, вашим Высокопреосвященством. — Мною? Вы что, с ума сошли? — Вы, конечно, узнаете свою руку, ваша светлость. Д'Артаньян подал его Высокопреосвященству драгоценную бумагу, которую отос отнял у Миледи, и отдал Д'Артаньяну, чтобы она служила ему охранным листом. Кардинал взял бумагу и, медленно делая ударение на каждом слове, прочитал «Все, что сделал предъявитель всего сделано по моему приказанию и для блага государства 5 августа 1628 года Ришелье». Прочитав эти две строчки, кардинал погрузился в глубокую задумчивость, но не вернул бумагу Д'Артаньяну. «Он обдумывает, какой смертью казнить меня» мысленно решил Д'Артаньян. Но, клянусь, он увидит, как умирает дворянин. Молодой мушкетер был в отличном расположении духа и готовился геройски перейти в иной мир. Ришелье в раздумье свертывал и снова разворачивал в руках бумагу. Наконец он поднял голову, устремил свой орлиный взгляд на умное, открытое и благородное лицо Д'Артаньяна, прочел на этом лице, еще хранившем следы слез, все страдания, перенесенные им за последний месяц. И в третий или четвертый раз мысленно представил себе, какие большие надежды подает этот юноша, которому всего 21 год, и как успешно мог бы воспользоваться его энергией, его умом и мужеством мудрый повелитель. С другой стороны, преступления, могущества и адский гений Миледи не раз ужасали его. Он испытывал какую-то затаенную радость при мысли, что навсегда избавился от этой опасной сообщницы. Кардинал медленно разорвал бумагу, так великодушно возвращенную Д'Артаньяном. «Я погиб», — подумал Д'Артаньян. Он низко склонился перед кардиналом, как бы говоря, «Господи, да будет воля Твоя». Кардинал подошел к столу, и, не присаживаясь, написал несколько строк на пергаменте, две трети которого были уже заполнены. Затем он приложил свою печать. — Это мой приговор, — решил про себя Д'Артаньян. — Кардинал избавляет меня от скучного заточения в Бастилии и от всех проволочек судебного разбирательства. Это еще очень любезно с его стороны. — Возьмите, — сказал кардинал юноша. «Я взял у вас один открытый лист и взамен даю другой. На этой грамоте не проставлено имя, впишите его сами». Д'Артаньян нерешительно взял бумагу и взглянул на нее. Это был указ о производстве в чин лейтенанта Мушкетеров. Д'Артаньян упал к ногам кардинала. «Ваша светлость», — сказал он, — «моя жизнь принадлежит вам». Располагайте ею отныне. Но я не заслуживаю той милости, какую вы мне оказываете. У меня есть три друга, имеющие больше заслуг и более достойные. Вы славный малый, Д'Артаньян, — перебил его кардинал и дружески похлопал по плечу, довольный тем, что ему удалось покорить эту строптивую натуру. Располагайте этой грамотой, как вам, заблагорассудец. Только помните что, хотя имя и не вписано, я даю ее вам. — Я этого никогда не забуду, — ответил Д'Артаньян. — Ваше Высокопреосвященство может быть в этом уверены Кардинал обернулся и громко произнес. «Рошфор — Рошфор! Кавалер, который, вероятно, стоял за дверью, тотчас вошел. — Рошфор, — сказал кардинал, — перед вами господин Д'Артаньян. Я принимаю его в число моих друзей, а потому поцелуйтесь оба и ведите себя благоразумно, если хотите сберечь ваши головы. Рошфор и Д'Артаньян, едва прикасаясь губами, поцеловались. Кардинал стоял тут же и не спускал с них бдительных глаз. Они вместе вышли из комнаты. — Мы еще увидимся, не так ли, милостивый государь? — Когда вам будет угодно, — подтвердил Д'Артаньян случае не замедлит представиться, — ответил Рошфор. — Что такое? — спросил Ришелье, открывая дверь. Молодые люди тотчас улыбнулись друг другу, обменялись рукопожатиями и поклонились его высокопреосвященству. — Мы уже стали терять терпение, — сказал Атос. — Вот и я, друзья мои, — ответил Д'Артаньян. — Я не только свободен, но и попал в милость. Вы нам расскажете все? Сегодня же вечером. Действительно, в тот же вечер, Д'Артаньян отправился к Атосу и застал его за бутылкой испанского вина, занятие которому отос неукоснительно предавался каждый день. Д'Артаньян рассказал ему все, что произошло между ним и кардиналом, и, вынув из кармана грамоту, сказал, «Возьмите, любезный Атос, она принадлежит вам по праву». отос улыбнулся своей ласковой и очаровательной улыбкой. «Друг мой, для Атоса этого слишком много, для графа Деллафер слишком мало», — ответил он. «Оставьте себе эту грамоту, она ваша. Вы купили ее, увы, дорогой ценой». Д'Артаньян вышел от Атоса и вошел в комнату Портоса. Он застал его перед зеркалом. Облачившись в великолепный, богато расшитый камзол, Портос любовался собой. «А, это вы, любезный друг», — приветствовал он Д'Артаньяна. «Как вы находите к лицу мне это платье?» «Как нельзя лучше», — ответил Д'Артаньян. «Но я пришел предложить вам другое платье, которое будет вам еще больше к лицу». «Какое же это?» «Мундир лейтенанта Мушкетеров». Д'Артаньян рассказал Портосу о своем свидании с кардиналом и, вынув из кармана грамоту, сказал, «Возьмите, любезный друг, впишите ваше имя и будьте мне...» хорошим начальником. Портос взглянул на грамоту и, к великому удивлению Д'Артаньяна, отдал ее обратно. «Да, это было бы для меня очень лестно», — сказал он. «Но мне недолго пришлось бы пользоваться этой милостью. Во время нашей поездки в битюн скончался супруг моей герцогини, а потому сундук покойного просится ко мне в руки, и я, любезный друг, женюсь на вдове». Вот видите, я примерял мой свадебный наряд. Оставьте чин лейтенанта себе, друг мой. Оставьте. И он возвратил грамоту Д'Артаньяну. Юноша пошел к Арамису. Он застал его перед аналоем. Арамис стоял на коленях, низко склонив голову над раскрытым молитвенником. Д'Артаньян рассказал ему о своем свидании с кардиналом и в третий раз, вынув из кармана грамоту, проговорил. Вы — наш друг, наш светоч, наш незримый покровитель. Примите эту грамоту. Вы, как никто другой, заслужили ее вашей мудростью и вашими советами, неизменно приводившими нас к удаче. Увы, любезный друг, — вздохнул Арамис, — наши последние похождения окончательно отвратили меня от мирской жизни и от военного звания. На этот раз я принял бесповоротное решение. По окончании осады я вступаю в братство лазаристов. Оставьте себе эту грамоту, Д'Артаньян. Военная служба как нельзя более подходит вам. Вы будете храбрым и предприимчивым военачальником. Д'Артаньян со слезами признательности на глазах и с радостью в обзоре Вернулся к Атосу и по-прежнему застал его за столом. Атос рассматривал на свет лампы последний стакан малаги Ну вот, и они тоже отказались, — сказал Д'Артаньян. — Да потому, милый друг, что никто не заслуживает этого больше вас. Он взял перо, вписал имя Д'Артаньяна и подал ему грамоту. — Итак, у меня не будет больше друзей. — сказал юноша, — и, увы, не останется ничего больше, кроме горестных воспоминаний. Он поник головой, и две крупные слезы скатились по его щекам. — Вы молоды, — ответил Атос, — и ваши горестные воспоминания еще успеют смениться отрадными.